Глава четвертая Пионеры выстрелились у корпуса. Тамара Ипполитовна бегала вокруг с выпученными глазами и поправляла всем подряд галстуки. Одергивала рубашки и подтягивала повыше шорты. — Ребята, у нас с вами сегодня важное мероприятие, и выглядеть мы должны подобающе, — повторяла она. Голос ее слегка звенел от тревоги и постоянно прикладываемых разнонаправленных усилий. Я подошел к корпусу последним и с шахматной доской под мышкой оглядывался, пытаясь найти свой отряд. Подсказку дал жилистый невысокий парнишка с кучерявыми, будто наэлектризованными волосами. Он энергично замахал рукой, как черпаком, подзывая меня. — Ладно, доверимся. Я двинулся к нему, поймав себя на мысли, что начал привыкать, когда меня узнают те, кого лично я вижу в первый раз. Мих. — Чем отличается пионер от сосиски? — выдал он вместо приветствия. — Пионер всегда готов, а сосиску готовить надо на автомате, — ответил я. Присказка была весьма расхожа в мою бытность пионером, поэтому ответ вылетел будто сам по себе. Были другие вариации на ту же тему, с яичницей, например. Пионер в галстике всегда готов, а яичница без галстука и готова только через пять минут. Или так... У пионера галстук на крахмалин снаружи, а у сосиски крахмал внутри. — Напомни, как тебя? — сразу спросил я. «Дим, Бз -з -з — Димка Шмель. — Бзззз! Паренек расставил руки и изобразил подобие полета парящего над цветком насекомого. Ходил он в припрыжку, ловко перенося весь тело на носочки. Я тоже решил пошутить в ответ, вспомнив старую советскую загадку, Пусть пацан переключится и не спрашивает, вот это вот, с чего это ты мое имя забыл. Хочешь загадку? — Валяй, — быстро ответил тот, краем глаза покосившись на Тамару, заканчивавшую всеобщий марафет в другом конце построения. — Красная головка, в дырку лезет ловко, что это? Пионер выпучил глаза, густо покраснев, но тут же сориентировался. — Дятел! — Далеко пойдешь, — я подбегнул пацану. — Ты атлет, да? — Ага, бегун. Я окинул его взглядом. Понятно, чего шмель такой жирестый. Спрашивать, погоняло это у него или настоящая фамилия, я не стал, хотя определенное любопытство присутствовало. — А что с башкой? — поинтересовался он, энергично почесывая макушку. Судя по всему, мы с ним за вчера не только успели познакомиться. Ну и начали общаться, но не близко, если шмель не догадался о моих проблемах со львом и его прихвостнями. «Бандитская пуля», — вздохнул я. «Круто!» У пацанов этого возраста любые синяки, ссадины, шрамы всегда считались предметом особой гордости. Поэтому я вызвал интерес не только у шмеля, но и у остальных ребят-легкоатлетов. Они то и дело на меня зыркали украдкой. В нашем отряде насчитывалось три десятка человек, включая меня. Все такие же, как шмель, жирестые, высушенные, легко отлеты не дать не взять, за исключением одного. Выделялся пацаненок в очках с толстыми стеклами и роговой оправой. Интересно, плохое зрение не мешало ему заниматься спортом. Он что-то сосредоточенно бурчал себе под нос. Протокольных рож, как были у Льва и его подельников, среди легкоатлетов не наблюдалось. Я сразу смекнул, что деление на отряды здесь выстроено по спортивному принципу. Лев с блондином Шпалой стояли отдельно, в отряде с другими ребятами-боксерами. Кто-то из них демонстративно разминал шею, кто-то показывал технику «в бое с тенью». А вот третий из гоп-компаний был в другом отряде, судя по совсем не тонким шеям и поломанным у некоторых его сотоварищей ушам борцов. Эти тоже демонстративно делали махи руками. Отдельно стояли и девчонки, стройные, миниатюрные, скорее всего, гимнастки, ну, или тоже легкоатлетки-бегуньи. Всего я насчитал четыре отряда, причем легкоатлетов было больше всего. А еще у каждого отряда было свое название. Это я понял из слов Тамары. Старшая пионер-важатая муха кружилась между юными спортсменами, попутно раздавая свои распоряжения. «Медведи, подберитесь! Орлы, не выучили речевки?» Я припомнил, что в некоторых пионер-лагерях была своя форма, причем отличающаяся от отряда к отряду цветом. Ничего подобного здесь не наблюдалось, да и в принципе речи хоть о какой-то униформе не шло. Рубашки у ребят были разных цветов, какие попадутся, а галстуки все были одного, коммунистически красного цвета, только разной степени линялости. Вывод напрашивался простой. В этом пионерлагере отдыхали дети простых трудяг, видимо, выделившиеся спортивными талантами. Ну или такие прилипалы, как я или сения, к спорту, имеющие отношение лишь опосредованно. Лагерь небольшой, не Артек далеко. — Шмель, а, Шмель, а как наш отряд называется? — Звездочки, — гордо выпалил пионер. Я уже всех выучил. Он не без удовольствия представил мне отряды. Боксеры оказались орлами, борцы — медведями, девчонки-гимнастки — искорками. — Запомнил? — закончив, уточнил Шмель. И взгляд стал такой учительский, будто собирался этот материал потом на контрольное у меня спрашивать. — Если что у тебя, спрошу, идет, замазали. Вообще парень он был активный, каждую свободную минуту изображал полет шмеля, бесцельный, бесшабашный. Ждали мы, пока Тамара проведет осмотр надлежащего пионеру внешнего вида. Закончив и с горем пополам удовлетворившись, Тамара остановилась в дверях небольшой постройки, уперла руки в боки и свиснула в свисток, зажатый в зубах. Председателей совета отрядов приглашаю в ленинскую комнату, остальные замерли и не расходимся. От каждого отряда к ней потянулось по пионеру, в том числе и наш, тот самый парень в толстых очках. Я поправил сполшую на лоб и поймал на себе взгляд льва. Он коротко провел большим пальцем поперек шеи. Шпала тоже решил себя показать и едва заметно постучал кулаком по нижней челюсти. Ну-ну. Я не стал реагировать и спокойно отвел взгляд. Закончить разборку нам здесь никто не даст, хотя я прекрасно понимал, что конфликт на этом не будет исчерпан. «Я так понял, будет торжественная линейка», — уточнил я у Димки. Он внушительно кивнул и, заметив ползущего по земле муравья, наступил на него своей сандалией. Нагнулся, взял муравья двумя пальцами и невозмутимо принялся сосать его попку. «Ну да, вчера же перенесли из-за дождя». — произнес он одним краем рта, не отвлекаясь от своей живой конфетки. — Понятно. Я поправил подмышкой шахматную доску, по-хорошему от нее перед линейкой следовало избавиться. Я огляделся и, подойдя к стене корпуса, пристроил доску на подоконник. Украсть никто не украдет, а я позже заберу, хотя понятия не имею, зачем мне шахматы. Из меня шахматист, как из моей приседской тяжелой атлет. Но что было при мне, то и ношу с собой. Подняв глаза, я заметил Сеню. Он катил велосипед в паре десятков метров от корпуса. По его втянутой в плечи голове я предположил, что Сеня хочет, чтобы его рейд остался незамеченным. С той стороны, куда он шел, тянуло выпечкой. Так что не удивлюсь, если сын идет к мамке стянуть булочку. А вообще, на месте его матери я бы таки... Отдал сыночка в спортивный отряд, чтобы бока едал. Правда, далеко уйти ему не удалось. Тамара вышла из ленинской комнаты и заприметила толстяка. «Авсенти, иди — Авсентий, иди-ка сюда. Сеня замер, еще глубже втянув голову в плечи. Со всех сторон послышались смешки. — Авсентий. Но моему корешку ничего не оставалось, как подойти к старшей пионервожатой. «Чего, Тамара Ипполитовна?» — полувопросительно буркнул он, вспыхнув густым румянцем. «У нас у девочек некому знаменести нести. Понесешь ты», — сообщила она, и тут же безапелляционно вручила ему знамя. «Ну, Тамара Ипполитовна, ну я же не девочка. Вот потому что не девочка и понесешь». Такому аргументу сложно было что-то противопоставить. «Ладно», — Сеня пожал плечами. Тамара забрала у него, правда, с некоторым усилием велосипед и, подкатив к корпусу, оперла его на стену. Я видел, как завистливо и выжидательно посмотрел на велосипед лев. Взяв флаг, Ксения встал неподалеку от меня и рядом с другими председателями, которые тоже удостоились подобной чести. Не повезло пацану, и так над именем все смеются, а еще знамя девичьего отряда нести поручили. Это потом у молодежи мозги на место встанут, а в тринадцать-четырнадцать с девчонками конкурировали не хуже, чем друг с другом. Я подшагнул к нему и легонько ткнул локтем в бок, как покатался, большой. Хотел его отвлечь, но Сеня как-то не обрадовался. — Фигово, земля не высохла, как на бездеходе ездил. — Теперь чистить еще. — Куда ездил? Вопросы задал для Галочки, но сегодня вдруг вздрогнул. Да, так, неважно. Ого, как интересно. Так нам есть что скрывать. На колесах велосипеда и правда налипли шматки грязи. Докапываться я не стал, все-таки нести знамя было довольно ответственной штукой. Обычно для таких дел знаменосцев мучили обучением, некоторые порции муштры. Сеня на замученного был не похож, видимо, не в первый раз проводил лето в лагере, и понемногу тут и там нахватался. Тамара захлопала в ладоши, чтобы все притихли. Отряды в шеренгу устанавись. Ребята быстро сориентировались, построились отрядами, и председатели затянули речевки. Я вздохнул и приготовился повторять. У нас дирижером выступил очкарик. Видимо, текст речевки он усердно и повторял, когда я его видел. — Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Мы замаршировали и подхватили. — Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Кто шагает дружно много, уступите нам дорогу. Пионеры-ленинцы, ленинцы идут. Будь готов, всегда готов. Я заметно выпадал из строя. Пионеров усиленно учили маршировать, и все речевки заучивались наизусть. И пусть наша смена только началась, большинство ребят бывали в лагере не в первый раз и все хорошо помнили. И если речевку я помнил, то маршировал неважно, все-таки пионером я был полвека назад. Кто же знал, что умение под марш поднимать коленки мне еще пригодится. Тамара Ипполитовна кружила вокруг и то и дело всех одергивала. Оно и понятно, к статуе Ленина мы должны были подойти во всем блеске и великолепии. Там на невысокой трибуне нас уже ожидали представители администрации пионер лагеря. Они смотрели на пионеров важно и значительно. Кстати, место Тамары, как старший пионер-вожатый, было как раз на трибуне, и муштровать нас должны были вожатые, но так как за пионер-вожатых у нас были тренера, никто это делать особо не хотел. Я прищурился от удивления, сообразив, что не все на трибуне для меня являются незнакомцами. Среди других я заметил того самого старика, с которым познакомился с полчаса назад. Равняйся! громовым голосом распорядилась Тамара. Председатели начали выкрикивать названия. Когда Сеня выкрикнул «Искорки», вновь расползлись смешки. Равнение на знамя дружины!» «За отличное дежурство по лагерной столовой для поднятия флага лагеря вызываются Никита Попов и Дмитрий Шмелев», — объявила Тамара. Шмель сразу приободрился, вместе с пареньком из отряда борцов подошел к флагштоку с приспущенным флагом и начал его поднимать. Вышло даже неплохо, без особых рывков. Остальные ребята почти синхронно вскинули правые руки в пионерском салюте поднятому флагом. Я среагировал не так молниеносно, но тоже не отставал. — Галсток, нормально поправь, — зашипела мне на ухо Тамара. Не знаю, что с ним было не так, но я на всякий случай выровнял узел. Линейки мало кто любил, как и любые обязательные процедуры, но поскольку эта линейка была первой и проходила в торжественной обстановке, все ребята оказались увлечены. Флаг оказался поднят и подхвачен ветром, Пионеры с восхищением смотрели на развивающееся полотнище красного цвета. Все это действие происходило под барабанную дро пионеров-барабанщиков. Я зыркнул было по сторонам, раздумывая, что может дать мне это место, куда я волей каких-то странных извивов судьбы попал. Но это было еще не все. — Так, — подала голос Тамара, оборачиваясь к отрядам. — Буянов, Куропаткин, Мамедов и Рыжиков, выйти на середину! Ух, Сеня облегченно выдохнул. Фамилии Шульц не прозвучало, и он расслабился. Я стоял себе и щурился на солнышко, пока на меня не зашипели: "Э, что стоишь, Миха, ты же Рыжиков, зовут". услужливо подсказал мне наш председатель совета отряда, с которым мы тоже, оказывается, успели познакомиться. Я нехотя вышел из отряда, шагнув ближе к трибуне. Ощущения были такие, будто выхожу на расстрел. Топ-компания уже вышла и стояла с испуганными лицами. Тишина давила, все обратились вслух. — Перед всем коллективом сообщаю, что данные пионеры сегодня перелезли через забор за территорию лагеря, — отчеканила Тамара звенящим и хорошо поставленным голосом. — А что Шульца не отчитывают, — буркнул спало себе под нос, переступив с ноги на ногу. Я покосился на сенью, тот старательно держал флаг и даже не моргал в нашу сторону. Я стоял по левую руку от шпалы и не переменул его поддеть, решив посмотреть на реакцию. Чего длинный? Очко играет? Он аж скукожился весь, но не отреагировал. Обычно за такие выходки пионеров ждет суровое наказание. Старшая пионер-вожатого, важно подняла указательный палец. Но на первый раз, ввиду того, что инструктажа вчера не было, из-за дождя, предлагаю ограничиться строгим замечанием. Если еще раз подобная выходка повторится, то вы, молодые люди, будете отчислены из лагеря, и мы сообщим об этом вашим родителям на работу. Правильно я говорю, Савелий Иннокентьевич? — Да, — нехотя присоединился директор, несмотря на ранний час, выглядевший взмыренно. — Вам есть что сказать в свое оправдание? Тамара поочередно посмотрела на нас строгим взглядом. — Мы так больше не будем, честная пионерская. Опустив голову так, что упирался подбородком себе в грудь, просипел Лева. Остальные двое поддакнули главарю что-то невнятное. — Я решил помолчать. Не люблю давать слово, когда не уверен, что смогу его сдержать. — Вот и посмотрим, — примирительно сообщила Тамара. — А ничего так, тетка, все-таки для нее главное было не наказать, а воспитать. А что громкое, да резкое, ну, это профдеформация от работы с особым контингентом, подростками, то есть. Пристыженные мы вернулись в строй, а старшая пионер начала увлеченно рассказывать о лагере и его правилах. Я заметил, как явно заскучавший директор достал маленькую фляжку. И втихаря глотнул, рассчитывая на то, что его никто не увидит. — Пон, чего мужик красный, как помидор. Он, оказывается, не прочь заложить за воротник, учтем как фактор. — У нас в лагере имеется распорядок на день, который важно неукоснительно соблюдать. Тамара подняла лист и зачитала распорядок. Ничего необычного — подъем, зарядка, утренние процедуры, линейка, завтрак, ну и тренировка — Два раза в день. Воскресенье — так называемый выходной. Нет тренировок. Пионерам, судя по их лицам, распорядок не очень нравился. Всем хотелось отдыхать, купаться, смотреть кино и танцевать с девчонками на дискотеке. Все это в распорядке тоже было, но не так часто, как некоторым бы хотелось. — Для особо одаренных подчеркну, — Тамара просверлила взглядом Леву, — территория лагеря не просто так ограничена забором а потом расщедрилась. — Выходить за территорию можно, но не в одиночку, из с разрешения ваших тренеров. У вас для таких прогулок будет целый час свободного времени. Савелий Иннокентьевич, товарищ физкультурники, вам есть что добавить? Начальник лагеря, как раз полезший по второму кругу за фляжкой, вздрогнул от неожиданности и замотал головой. Тренера тоже промолчали. — Старшая пенервожатая кивнула и сияющим улыбкой лицом повернулась к нам. — На вас, дети, возлагаются большие надежды. Вы лучшие молодые спортсмены со всей области. И именно вы... — я ждал концовки, организационно-приветственной речи. — Будьте готовы. — Всегда готовы, — ответил я вместе с хором других голосов. — И еще. Руководство лагеря всячески поощряет общественно значимую активность. — На ежедневных линейках мы будем выявлять отличников не только среди отдельных пионеров, но и среди отрядов. А лучшие из вас получат ленточку на флаг и конфету «Ну-ка, отними». Тамара вытащила из кармана конфету и показала на всеобщее обозрение. На обертке стояла девочка в синем в горошину платье с конфетой в руке, дразнящая белую собачку. Я сдержал смешок. «Ну, а сейчас мы идем на завтрак». Закончив, Тамара захлопала в ладоши, и из динамиков заиграла решительная и радостная музыка. Парабанщики отбивали дробь. Линейка закончилась, и мы с троем пошли в столовую. Кстати, Тамара, помимо того, что была старшей пионер-вожатой, тренировала девочек. Именно она вела в столовый отряд искорок. — За мной, спортсмены! Перед нами вырос уже знакомый мне мужчина, именно он отвозил Аллу в город на Москвиче. На линейке он не был, но успел вернуться на обещаниях конфет и ленточек. Рожим вот так и светилось от счастья, еще бы. С такой красоткой катался. — Ты знаешь, что Роман Альбертович за сборную выступал? — Прыжки в длину, — сообщил мне Шмель, которого до сих пор распирало от гордости, что именно ему доверили поднимать флаг. Шмель снял галстук и сунул его в карман. Так делали и остальные, что формально являлось нарушением, но никто из тренеров... Включая Тамару, не ругался. Я, недолго, думаю, снял свой галстук. Лето было впереди, и что-то мне подсказывало, что оно может стать самым удивительным в моей жизни.